Ибо благо не обязательно идет следом за злом. За ним может последовать и новое зло, и при том еще худшее, как это случилось с убийцами Цезаря. Они ввергли республику в столь великие бедствия, что им пришлось раскаиваться в своем вмешательстве в государственные дела. С того времени и вплоть до нашего века Со многими произошло то же самое. Мои современники-французы могли бы на этот счёт многое по рассказать. Все крупные перемены расшатывают государство и вносят в него сумятицу. Кто, затевая исцелить его одним махом, предварительно задумался бы над тем, что из этого впоследствии, тот, конечно, охладел бы к подобному предприятию. и не пожелал бы приложить к нему руку. Покувии и Калави покончилось с порочными попытками этого рода следующим весьма примечательным способом. Его сограждании поднялись против своих правителей. Ему же человеку весьма могущественному в городе Капуе удалось запереть в дворце собравшийся туда в полном составе сенат и созвав на площадь народ, он сообщил ему, что пришёл день, когда они без всякой помехи могут отомстить тиранам, которые так долго их угнетали и которые теперь в его власти, безружной и лишённой всякой охраны. Он предложил, чтобы их выводили по жребию, одного за другим, и народ, принимая решение о каждом из них, в отдельности исполнял на месте вынесенный им приговор. С тем, однако, чтобы на должность, которую занимала осуждённый, они тут же назначали кого-нибудь из добропорядочных граждан, дабы она не оставалась незамещённой. Едва был вызван первый сенатор, как поднялись крики, выражавшие общую ненависть к этому человеку. "Вижу", сказал Пакувий, "этого необходимо сместить". он беспурный злодей. Давайте заменим его кем-нибудь более подходящим. Внезапно воцарилась полнейшая тишина. Всякие затруднялся, кого же назвать. Наконец, кто-то осмелился выдвинуть своего кандидата. Но в ответ на это последовали ещё более громкие и единодушные крики, отказывавшие ему в избрании. было перечислено множество присущих ему недостатков и были приведены сотни веских причин, по которым его следовало отвергнуть. А между тем страсти разгорались всё сильнее и неукротимее. И дело пошло ещё того хуже при появлении второго сенатора, а затем и третьего. Столько же было разногласий при выборах, сколько согласия при отстранении от обязанностей. А в конце концов, устав от этой бесплодной распри, народ стал мало-помалу кто сюда, кто туда, разбегаться с собрания, унося в душе убеждение, что застарелое и хорошо знакомое зло всегда предпочтительнее зла нового и неизведанного. Что мы только не делали, чтобы дойти до столь прискорбного положения. Что вы, наши рубцы, наши преступления, наши братоубийственные войны покрывают нас позором. На что только не посягнул на нас жестокий век. Оставили ли мы нечестивые хоть что-нибудь нетронутым? удержал ли страх перед богами нашу молодёжь хоть от чего-нибудь поседила ли она хоть какие-нибудь алтари и всё же я не решаюсь сказать даже если бы сама богиня спасения пожелала сохранить этот род то и она не смогла бы это сделать а мы пожалуй ещё не дошли до последней черты сохранность государств это нет что такое, что находится за пределами нашего разумения. А государственное устройство, как утверждает Платон, это нечто чрезвычайно могущественное.